Глава шестнадцатая Княгиня сидела в кресле молча и улыбалась. Князь сел подле нее. Кити стояла у кресла отца, все не выпуская его руку. Все молчали. Княгиня первая назвала все словами и перевела все мысли и чувства в вопросы жизни. И всем одинаково странно и больно даже это показалось в первую минуту. Когда же? Надо благословить и объявить. А когда же свадьба? Как ты думаешь, Александр? «Вот он», — сказал старый князь, указывая на Левина, — «он тут главное лицо». «Когда?» — сказал Левин краснее. «Завтра». Если вы меня спрашиваете, то, по-моему, нынче благословить и завтра свадьба. Ну, полно, Машар, глупости. Ну, через неделю. Он точно сумасшедший. Нет, от чего же? Да помилуй, радостно улыбаясь этой поспешности, сказала мать. А преданное? Неужели будет преданное? И все это подумал Левин с ужасом. А, впрочем, разве может преданное и благословение и все это, разве это может испортить мое счастье? Ничто не может испортить. Он взглянул на Кити и заметил, что ее нисколько-нисколько не оскорбила мысль о преданном. «Стало быть, это нужно», — подумал он. «Я ведь ничего не знаю. Я только сказал свое желание», — проговорил он, извиняясь. «Так мы рассудим». Теперь можно благословить и объявить. Это так. Княгиня подошла к мужу, поцеловала его и хотела идти, но он удержал ее, обнял и нежно, как молодой влюбленный, несколько раз улыбаясь, поцеловал ее. Старики, очевидно, спутались на минутку и не знали хорошенько, они или опять влюблены, или только дочь их. Когда князь с княгиней вышли, Левин подошел к своей невесте и взял ее за руку. Он теперь овладел собою и мог говорить, и ему многое нужно было сказать ей, но он сказал совсем не то, что нужно было, как я знал, что это так будет. Я никогда не надеялся, но в душе я был уверен всегда, сказал он. Я верю, что это было предназначено. А я, сказала она, Даже тогда она остановилась и опять продолжала, решительно глядя на него своими правдивыми глазами. «Даже тогда, когда я оттолкнула от себя свое счастье, я любила всегда вас одного, но я была увлечена, я должна сказать, вы можете забыть это, может быть, это к лучшему». «Вы мне должны простить многое. Я должен сказать вам...» Это было одно из того, что он решил сказать ей. Он решился сказать ей с первых же дней две вещи. То, что он не так чист, как она, и другое, что он неверующий. Это было мучительно, но он считал, что должен сказать и то, и другое. «Нет, не теперь, после», — сказал он. «Хорошо. После. Но непременно скажите. Я не боюсь ничего. Мне нужно все знать. Теперь кончено». Он досказал «кончено». «То, что вы возьмете меня, какой бы я ни был, не откажетесь от меня. Да, да, да». Разговор их был прерван мадемуазель Ленон, которая, хотя и притворно, но нежно улыбаясь, пришла поздравлять свою любимую воспитанницу. Еще она не вышла, как с поздравлениями пришли слуги. Потом приехали родные, и начался тот блаженный сумбур, из которого Левин не выходил до другого дня своей свадьбы — Левину было постоянно неловко, скучно, но напряжение счастья шло, все увеличиваясь. Он постоянно чувствовал, что от него требуется многое, чего он не знает, и он делал все, что ему говорили, и все это доставляло ему счастье. Он думал, что его сватовство не будет иметь ничего похожего на другие, что обычные условия сватовства испортят его особенное счастье, но кончилось тем, что он делал то же, что и другие. И счастье его от этого только увеличивалось и делалось более и более особенным, не имевшим и не имеющим ничего подобного. «Теперь мы поедим конфет», — говорила мадемуазель Ленон, и Левин ехал покупать конфеты. «Ну, очень рад», — сказал Свияжский, «я вам советую букеты брать у Фомина, а надо?» И он ехал к Фомину. Брат говорил ему, что надо занять денег, потому что будет много расходов, подарки. «А надо подарки?» И он скакал к Фульде. И у кондитера, и у Фомина, и у Фульда он видел, что его ждали, что ему рады и торжествуют его счастье так же, как и все, с кем он имел дело в эти дни». Необыкновенно было то, что его все не только любили, но и все прежде несимпатичные, холодные, равнодушные люди, восхищаясь им, покорялись ему во всем, нежно и деликатно обходились с его чувством и разделяли его убеждения, что он был счастливейшим в мире человеком, потому что невеста его была верх совершенства. То же самое чувствовала и Кити. Когда графиня Нордстон позволила себе намекнуть о том, что она желала чего-то лучшего, то Кити так разгорячилась и так убедительно доказала, что лучше Левина ничего не может быть на свете, что графиня Нордстон должна была признать это, и в присутствии Кити без улыбки восхищения уже не встречала Левина. Объяснение, обещанное им Было одно тяжелое событие того времени. Он посоветовался со старым князем и, получив его разрешение, передал Ките свой дневник, в котором было написано то, что мучило его. Он и писал этот дневник тогда в виду будущей невесты. Его мучили две вещи: его не невинность и неверие. Признание в неверии прошло незамеченным. Она была религиозна, никогда не сомневалась в истинных религии, но его внешнее неверие даже нисколько не затронуло ее. Она знала любовью всю его душу, и в душе его она видела то, чего она хотела. А что такое состояние души, называется быть неверующим, ей это было все равно. Другое же признание заставило ее горько плакать. Левин не без внутренней борьбы передал ей свой дневник. Он знал, что между им и ею не может и не должно быть тайн, и потому он решил, что так должно. Но он не дал себе отчета в том, как это может подействовать. Он не перенесся в нее». Только когда в этот вечер он приехал к ним пред театром, вошел в ее комнату и увидал заплаканное, несчастное, от непоправимого им произведенного горя жалкое и милое лицо, он понял ту пучину, которая отделяла его позорное прошедшее от ее голубиной чистоты и ужаснулся тому, что сделал. «Возьмите». — Возьмите эти ужасные книги, — сказала она, отталкивая лежавшие пред ней на столе тетради. — Зачем вы мне дали их? — Нет, все-таки лучше, — прибавила она, сжалившись над его отчаянным лицом. — Но это ужасно, ужасно. Он опустил голову и молчал. Он ничего не мог сказать. — Вы не простите меня, — прошептал он. Нет, я простила, но это ужасно. Однако счастье его было так велико, что это признание не нарушило его, а придало ему только новый оттенок. А она простила его, но с тех пор он еще более считал себя недостойным ее, еще ниже нравственно склонялся пред нею и еще выше ценил свое. Незаслуженное счастье.